Часть 1. Предвидение. Предвидение акт заглядывания вперёд во времени или размышления о будущем. Глава 1. Путешествие в когда-нибудь. Эпиграф. О, если б знать заранее, чем кончится сегодня наша битва. Уильям Шекспир. Юлий Цезарь. Священники дают обет хранить целомудрие, врачи дают обет не навредить, а почтальоны дают обет разносить письма вовремя, не обращая внимания на снег, слякоть и грамматические ошибки в адресах. Психологи, о чем знают немногие, также дают обет опубликовать на каком-то этапе своей карьеры книгу, брошюру или хотя бы статью, куда будет включена следующая сентенция. Человек — это единственное животное, которое... Закончить ее мы, конечно, можем, как нам заблагорассудится, но начинаться она должна с этих пяти слов. Большинство из нас не ждет конца карьеры, чтобы выполнить этот священный долг, поскольку мы знаем, последующие поколения психологов проигнорируют все, что мы успеем написать, занимаясь всю жизнь любимой наукой, и вспоминать нас будут главным образом из-за тех слов, которыми мы закончим эту сентенцию». И мы знаем, что чем хуже это сделаем, тем лучше нас запомнят. Тех психологов, к примеру, которые закончили свою сентенцию словами «может использовать язык», вспоминали особенно часто, когда люди обучили шимпанзе общаться с помощью жестов. А когда открылось, что шимпанзе, живущие на воле, используют палки, чтобы добывать термитов и бить друг друга по голове, Мир внезапно вспомнил полное имя и почтовый адрес каждого психолога, который когда-либо заканчивал свою сентенцию словами «использует орудие труда». И это вполне достойная причина тянуть собственным вариантом завершения сентенции как можно дольше, в надежде умереть раньше, чем тебя успеют публично унизить, назвав обезьяной. Я никогда еще не заканчивал эту сентенцию, но собираюсь сделать это сейчас, призвав вас в свидетели. Человек — это единственное животное, которое думает о будущем. Подождите, позвольте договорить. У меня у самого были в доме кошки, собаки, песчанки, мыши, золотые рыбки и крабы, и я согласен с тем, что животные часто ведут себя так, словно умеют думать о будущем. Но, о чем вечно забывают лысые люди в париках, вести себя так, будто у тебя есть волосы, и иметь их на самом деле — это не одно и то же и внимательный человек заметит разницу. К примеру, я живу в пригороде, и каждую осень белки у меня во дворе, в котором их только две помещается, ведут себя так, будто знают, не сделав запасов сейчас, они останутся зимой без еды. Насколько может судить всякий достаточно образованный человек, эти белки не отличаются выдающимися способностями. У них обычный беличий мозг, который включает программу по запасанию пищи в определенный момент когда количество солнечного света, воспринимаемого обычными беличьими глазами, уменьшается до критического уровня. Дни укорачиваются, запускается механизм запасания, без всякой мысли о завтрашнем дне, и белка, прячущая орехи у меня во дворе, знает о будущем примерно столько же, сколько падающий камень знает о законах гравитации. То есть ничего. Пока шимпанзе не плачет, думая о приближающейся одинокой старости, и не улыбается, предвкушая летний отпуск, и не отказывается от конфеты, потому что и так уже не влезает в шорты, я буду настаивать на своем варианте этой сентенции. Мы думаем о будущем так, как не умеет и никогда не научится думать никакое другое животное. И это простое, знакомое каждому обычное умение, определяющее свойства человеческой природы. Удобство предположения. Если вас попросят назвать величайшие достижения человеческого мозга, вы, скорее всего, вспомните созданные им замечательные артефакты. Великую пирамиду Гизы, Международную космическую станцию или мост Золотые ворота. Это и вправду великие достижения, за которые наш мозг заслуживает самых пышных почестей. Но не величайшие. Любое из этих объектов могла бы спроектировать и построить сложная машина, ибо знаний, логики и терпения машинам не занимать. На самом же деле существует лишь одно достижение, настолько замечательное, что претендовать на него не может никакая машина, и это сознательное переживание. Увидеть египетскую пирамиду, вспомнить золотые ворота, вообразить космическую станцию куда удивительнее, чем создать любой из этих объектов. Более того, одно из этих действий превосходит своей необыкновенностью все остальные. Видеть – значит переживать мир таким, какой он есть. Помнить – переживать мир таким, каким он был, но воображать… О, воображать – значит переживать мир таким, каким он никогда не был, но каким может быть. Величайшее достижение человеческого мозга — это способность воображать предметы и события, которых не существует в реальности. И именно эта способность и позволяет нам думать о будущем. По словам одного философа, наш мозг — это предвосхищающая машина, и создание будущего — самое важное, что он умеет делать. Но что именно подразумевается под созданием будущего? Есть, по крайней мере, два способа, какими мозг его, так сказать, создаёт. И один из них знаком как нам, так и многим другим животным, а второй — только нам одним. Любой мозг человека, обезьяны, даже белки с её регулярным собиранием припасов предсказывает ближайшее, локальное, персональное будущее. Он делает это, используя информацию о сиюминутных событиях. Я чую некий запах. И прошедших. Когда я чуял этот запах в последний раз, что-то большое пыталось меня съесть. Чтобы предвосхитить событие, которое с наибольшей вероятностью произойдет в следующий момент. Что-то большое собирается меня... Но отметим две особенности этого так называемого предсказывания. Во-первых, вопреки шутливым репликам, подобное предсказывание не оформляется в мозгу в нечто такое, что хотя бы отдаленно походит на сознательную мысль. В точности, как калькулятор складывает два и 2 и получает четыре, не думая при этом об арифметике, так мозг прибавляет прошлое к настоящему и получает будущее, не думая ни о том, ни о другом. Фактически, это даже не предсказывание как таковое. После недолгого обучения галатурия Аплизия Парвула, карликовый морской заяц, способна научиться предвидеть и избегать удар электрошоком. А то, что галатурии вовсе не имеют мозга, легко докажет всякий, взявший в руки скальпель. Компьютеры тоже не имеют мозга, но действуют в точности, как галатурии, когда отвергают нашу опустевшую кредитную карту. Короче говоря, и механизмы, и беспозвоночные служат доказательством того, что для столь простого предсказывания от мозга не требуется ни осознания, ни понимания, ни смекалки. Во-вторых, такое предсказывание не отличается широтой, Оно не будет предсказыванием в том смысле, в каком мы способны прогнозировать ежегодный рост инфляции, интеллектуальное влияние постмодернизма, тепловую гибель Вселенной или очередной цвет волос Мадонны. Это, скорее, предсказывание того, что может случиться именно в этом месте, именно в следующую секунду, именно с вами, и мы называем это предсказыванием только потому, что нет слова «точнее» однако используя этот термин который подразумевает расчетливое сознательное размышление о событиях могущих произойти где угодно с кем угодно в любое время мы рискуем неправильно осветить тот факт что мозг занимается непрерывным предсказыванием ближайшего локального персонального будущего без ведома своего обладателя поэтому вместо того чтобы говорить что мозг предсказывает скажем лучше что он предполагает ваш мозг предполагает и в эту самую секунду. Вы можете сейчас, к примеру, осознанно размышлять о фразе, которую только что прослушали, или о ключе в кармане, который больно упирается вам в бедро, или об истинных причинах войны 1812 года. О чем бы ни были ваши мысли, уж, конечно, они вовсе не о том, каким словом закончится следующее предложение. Но в этот самый момент, когда вы слушаете эту аудиокнигу и думаете о чем угодно, ею навеянном, Ваш мозг использует слово, которое звучит в данную секунду, и слова, услышанные секундой ранее, чтобы сделать разумное предположение о том, какое слово он услышит в секунду следующую. Всякий мозг, взращенный на продолжительной диете из триллеров и низкопробных детективов, ожидает, что после слов была темная и дождливая» последует ночь, и поэтому, когда он обнаруживает это слово, то принимает его без малейшей запинки. И пока каждая догадка вашего мозга относительно следующего слова «верна», при чтении книги вы благополучно перебираетесь со строки на строку, превращая черные закорючки в мысли, сцены, характеры и понятия, блаженно не сознавая, что ваш занятый предположением мозг с фантастической скоростью предсказывает конец фразы. Только когда ваш мозг предсказывает плохо, вы вдруг чувствуете себя авокадо. То есть удивленным, не так ли? Что ж, рассмотрим смысл этого краткого мига удивления. Удивление — это эмоция, которую мы испытываем, когда сталкиваемся с чем-то неожиданным. Таким, например, как толпа приятелей в бумажных колпачках, вопящих «С днём рождения», в тот момент, когда мы заходим домой с тяжёлыми сумками и переполненным мочевым пузырём. И оно раскрывает сущность наших ожиданий. Удивление, которое вы испытали, услышав слово «авокадо», говорит о том, что, пока вы слушали фразу Только когда ваш мозг предсказывает плохо, вы вдруг чувствуете себя, ваш мозг логически предсказывал завершающее слово. Он предсказал, что в следующие несколько миллисекунд ваши уши услышат ряд звуков, в которых будет зашифровано слово, означающее некое чувство, опечаленный, раздосадованный или даже удивленный. Вместо этого они услышали... Название фрукта, что вывело вас из обычного дремотного состояния и раскрыло бы сущность ваших ожиданий всякому, кто смотрел бы на вас со стороны. Удивление говорит о том, что мы ожидали чего-то другого, не того, что получили, даже если и сами не знали, чего именно стоило ждать. Поскольку чувство удивления обычно сопровождается реакцией, которую можно увидеть, и измерить, Вскидывание бровей, распахивание глаз, отвисание челюсти и всякие восклицания, психологи способны определить, занимается ли мозг предположениями. Когда при опытах с обезьянами, например, исследователь опускает мяч в один из нескольких желобов, обезьяны тут же смотрят на нижний конец этого желоба, ожидая появления мяча. Если при помощи кое-каких экспериментаторских хитростей мяч вдруг выкатывается из другого желоба, не из того, в который его опустили, Обезьяны выказывают удивление. Видимо, потому что мозг их строит предположения. Человеческие дети откликаются на непонятные физические явления сходным образом. Когда им, например, показывают видеозапись, по ходу которой большой красный кубик ударяет маленький желтый, в результате чего последний сразу отскакивает и исчезает с экрана, дети реагируют спокойно. Но если прежде чем отскочить, маленький желтый кубик на секунду-другую задерживается, Это зрелище приковывает внимание детей не хуже, чем крушение поезда случайных свидетелей. Задержка с отскоком как будто идет вразрез с неким предсказанием, сделанным предполагающим мозгом. Подобные опыты говорят о том, что мозг обезьяны знает о тяготении. Предметы падают вниз, а не в сторону. А мозг человеческого ребенка знает о кинетике. Движущиеся предметы передают энергию неподвижным в тот самый момент, когда входят с ними в контакт они не несколькими секундами позже. Говорят они также и о более важном, мозг обезьяны или ребенка добавляет уже известные ему факты прошлое, к тому, что видит сейчас к настоящему, чтобы предсказать, что случится далее. будущее. Если происходящее отличается от предсказанного, обезьяны и дети испытывают удивление. Наш мозг был создан для предположения, и именно этим он и занимается. Когда мы гуляем по пляжу, мозг предсказывает, насколько твердым окажется песок, когда его коснется нога, и, соответственно, регулирует напряжение в коленном суставе. Когда мы подпрыгиваем, ловя фрисби, мозг предсказывает, где она окажется в момент пересечения ее и нашего пути и направляет руку в нужную сторону. Когда мы смотрим на краба, бегущего к воде, и скрывающегося за корягой, мозг предсказывает, когда и в каком месте он появится перед нашими глазами и направляет взгляд именно туда. Эти предсказания замечательны и по своей скорости, и по точности, с которой они делаются. Трудно представить, на что была бы похожа наша жизнь, если бы мозг прекратил предсказывать и предоставил нам обходиться только настоящим моментом, лишив возможности рассчитать следующий шаг. Однако, как ни поразительно, это свойственное каждому автоматическое, непрерывное, неосознаваемое предсказание ближайшего локального персонального будущего, не оно заставило наших предков спуститься с деревьев и надеть штаны. Фактически, этим способом предсказывать пользуются даже лягушки, не покидая родимого пруда, и не о нем говорится в моем варианте синтенции: Нет. То разнообразное будущее, которое создаем мы, люди и только мы, совершенно другого рода.